«Думал я, думал, и голова кружком ходила. вишь ежели на суд меня к Мурза он тащит, то Мурза за бае будет. Это как бужий день, По-старому жить нет терпения, совсем помрешь. Уйди на другой деревне, толк нет, найдет бай. Хуже будет, совсем тогда, зоритый раба у него, на всю жизнь будешь. Ну, я сказал своему баба, давай, Фатима, все бросим и убежим». «Куда? А куда? Далеко? Далеко убежим, чтобы Бабая не нашла нас!» «А давай!» — сказала Фатыма. всё бросами убежали. А тут кузнец-старик такой была, и она бобылка была, одна жила. Никакой детка, ни родня Ява не была. Я Яму помогать стала, а Фатыма на изба его убирала, пищку топила, варила нам всё и жили мы у него все вместе». «Ай, я и хорошая была, старик, смирная, ласковая. Меня и Фатыма моя она любила. Потом совсем стал хворой. Я один в кузнице работала, мы старика спокоили с Фатыма. Потом он помер, и кузница с изба. Так нам и остался. Изба старой, худой был. Ну, мы уж новая изба делали. Вон сын родился». Закончил свой рассказ Галей, указывая на входившего с инструментом Низама. Конь был подкован. Вернулись в избу мельника. На следующее утро Данила проснулся рано и вышел во двор. Солнце еще только всходило. В воздухе чувствовался легкий бодрящий морозец. Около церкви кричали галки. И на улице слышался звук пастушьего рожка. Хозяйки выгоняли со дворов скотину. Данила прошел под сарай, где стояли кони, покрытые дерюгой, проверил, всё ли у коней ладно. На крыльце показался хозяин. — Ну что, так рано встал паря? — спросил он. — Да, видно, выспался уже. А ты, дядя Миколай, что не спишь? — На мельницу надо идти. Возьми меня с собой, покажи свою мельницу. Дядя Миколай согласился, и они пошли со двора. Терентий отыскал Данилу на берегу пруда у мелкого кустарника. Молча сидел он, Терентий приблизился к нему. — А я знаю, Данила, что твою душу тревожит. Камень взглянул на товарища, но ничего не ответил и отвел взгляд. Дескать, откуда тебе знать? Ты тоскуешь по Насте, что живет где-то на Волге. И тебе, вида, не терпится скорее добраться туда, повидать любую твоему сердцу. Данила резко повернулся к Терентию. Откуда это тебе ведомо? Терентий смотрел на Данилу спокойно и серьезно. Глаза его не выражали ни торжества, ни иронии, а в них светилось искреннее сочувствие, и это Данила сразу приметил. — Да ты не пугайся, Данила, — сказал он, — тайну твою я один знал, никому про то не говорил. Интерентий рассказал, что в ту ночь, когда они спали в избушке доброй старушки-пасечницы, он слышал, как Данила говорил во сне. «Слыхал это я один, остальные спали крепко и ничего не знают. Только напрасно, Данилушка, ты так себя изводишь думами. Надо потерпеть малости всё. Ведь едем мы туда, на Волгу, и скоро ты увидишь Настю. У меня вот хуже твоего». Я вам уже сказывал, что Любаша томится в полону, и я не могу ее оттуда вызволить. Даниле стало нестерпимо жаль этого скуластого чернобородого парня, которого еще совсем недавно он и не знал вовсе, но которого уже успел полюбить за его честную, добрую и прямую натуру. Он с чувством сказал, не кручись, Тереши, вот тебе моя рука». Все сделаю, жизни не пожалею помогу тебе выкрасть Любашу из вражьего полона».